Восемь часов двенадцать минут. Джунгли Амазонии. Мани бежал сквозь чащу леса бок о бок с Карерой. Рядом чался Тор-Тор, прижав уши. Все утро долина содрогалась от взрывов. Мер деревьев стелилась дымная пелена. Коста сбежал впереди и орал в рацию. «Всем вернуться на базу! Собраться в укрытии!» «А вдруг это наши?» — спросил Мани. «Поймали сигнал». Крыра оглянулась на бегу хмуря брови. «Так скоро вряд ли! Нас окружили!» Словно в подтверждении ее слов на пути возникла тройка людей в камуфляже, вооруженных автоматами Калашникова и гранатометами. Костас шикнул и махнул рукой сверху вниз. Рейнджеры и биолог упали на животы. Потрясая копьем к налетчикам, несся индеец. Автоматным огнем его чуть не порвало надвое. Тортор, завораженный стрельбой, ринулся вперед. Тортор, -тор! зашипел Мани, привстав на колено в попытке ухватить Ягуара, но тот уже выскочил на дорогу перед самым носом автоматчиков. Один из них гаркнул что-то по-испански и вытянул руку. Другой ухмыльнулся и поднял орудие, прикладываясь к прицелу. Мани взвел пистолет. Однако выстрелить он не успел. Перед ним вырос Костас с винтовкой у плеча и трижды нажал на курок. Блам-блам-блам. Налетчики рухнули навзничь, слопнувшими как арбузы головами. Мани застыл, потрясенный. Пошли! Надо вернуться на дерево. Костас покосился на джунгли. Какого черта остальные молчат? 8: часов 22 минуты. Джунгли Амазонии. Коуэ прикрывал с собой Анну, спрятавшись за раскидистый куст папоротника. Да, Аки, туземный проводник, скорчился возле него. Всего в шести ярдах от них стояли четверо наемников. Стояли открыто, не опасаясь посторонних взглядов. Хотя Коуэ слышал приказ командира о сборе у Эйдотей он не осмелился подтвердить прием в опасной близости от налетчиков. Они оказались отрезанными. Наемники перегородили путь к дереву, и пройти мимо них незамеченными не было ни единого шанса. Даки сидел позади неподвижно, как статуя, но напряжение от него исходило огромное. Пока он скрывался, эта банда уничтожила больше дюжины его соплеменников, включая женщин и детей. В отдалении продолжали греметь взрывы. Слышались вопли и треск падающих с деревьев построек. Мародеры продирались сквозь деревню, и для Ковы сотоварища осталась последняя надежда — забиться в дальний конец лесистого плато в надежде, что их не заметят. Один из наемников рявкнул по-испански в рацию — Команда «Танго» на месте. Зона 14 зачищена. Вдруг кто-то провел коува по ноге. Он оглянулся. Дайки подал ему знак оставаться на месте. Профессор кивнул. Туземец выкатился у него из-за спины, передвигаясь быстро и беззвучно. Ни одна ветка не хрустнула под его ногой. Недаром даки состоял в группе Тешари Рин местных разведчиков-призраков. Он темным вихрем носился из укрытия в укрытие. Ковы понял, что волей суде почутился на демонстрации боевых талантов, которыми Яга наделила своих верных стражей. даки погружил вокруг банды, а затем Ковы упустил его из виду. Анна схватила его за руку. «Неужели нас бросили?» — читалось у нее во взгляде. Ковы тоже забеспокоился, пока не заметил Дакии снова. Индеец, крадучись, пробирался напротив. Хорошо различимый для них, но невидимый для врагов. Он упал на спину в пыль, целясь куда-то ввысь из только что подобранного лука. Ковы проследил за направлением стрелы, потом повернулся к бандитам. Угадав, что задумал Дакии, он жестом велел Анне готовить оружие. Она, осмотревшись, тоже поняла, что им предстоит, и кивнула. Ковы просигналил Дакии о готовности. Проводник натянул тетиву и пустил стрелу вверх. Когда та прошила листву, послышался слабый хлопок. Наемники разом повернулись в сторону Дакии, подняв автоматы. Ковы было уже не до них. Его занимало то, что творилось над головой. Высоко над ним виднелись обломки хижины, а среди них — один из уцелевших подъемников, образчик изобретательности Банали. Стрела Адаки перебила опорную веревку, которая удерживала люльку с противовесом из гранитной глыбы. Булыжник полетел вниз, точно в головы наемников. Одного придавило мгновенно, раскроив ему череп в ту самую секунду, когда он решил проверить деревья. Ковы и Анна тут же вскочили на ноги. Оставшихся мародеров расстреляли почти в упор. Троица рухнула, как подкошенная. Дакий метнулся вперед с обсидиановым кинжалом наготове. Он подбежал к лежащим наемникам и перерезал глотки всем, кто еще шевелился. Развязка получилась скорой и кровавой. Коуве поддерживала Анну, побледневшую при виде жуткого зрелища. «Надо вернуться к остальным». 9 часов пять минут. Джунгли Амазонии. Стоя у выхода из ущелья, Луи обозревал раскинувшуюся перед ним долину. О бинокле, висящем на шее, можно было забыть. По ту сторону леса курился дым несчетных пожаров и сигнальных огней. Прошел всего час а его команда уже оцепила деревню и сужала кольцо, ежеминутно приближаясь к заветной цели и добыче. Брайль, которого он после исчезновения Жака перевел в лейтенанты, рапортовал, скорчившись у хозяйских ног. Лазутчик согнулся над картой, отмечая крестиками расположение групп, доложивших о прибытии. «Клетка заперта, гердоктор». Осталось зачистить то, что внутри. Фавре отчетливо видел, что немцу не терпится самому поучаствовать в травле. А что рейнджеры, американцы, согнаны к центру, как вы приказали. Великолепно. Луи кивнул подруге, стоявшей рядом. Шуя была совершенно обнажена, а из оружия захватила лишь духовую трубку-ружье. Между грудей ее покоилась сухшаяся голова капрала де Мартини, висящая рядом с его же солдатскими бирками. — Пора бы и нам заглянуть на огонек! — Фавре взял в обе руки по курносому мини-узи, ощутив их скрытую мощь. — Самое время идти знакомиться с Натаном Рэндом. Девять часов двенадцать минут. Джунгли Амазонии. «Присмотри за шаманом и братом», — напутствовал Нат, чувствуя, что время уходит. А я пошел за Зейном. «Без оружия?» Келли, присев, склонилась над шаманом. Вместе с Натом им удалось переправить индейцев гамак. Келли накачала его морфием, чтобы успокоить болезненные судороги. Рана в живот была самого жуткого свойства. Не найдя ничего лучше... Келли густо смазывала входное и выходное отверстие соком яги. «А если поймаешь его, что тогда?» Нато будто ожгло изнутри, как от пули. «Сначала он предал отца, теперь нас». Его голос дрожал от ярости. «Для Зейна он теперь жаждал лишь одного — мести». Со своей постели подал голос Фрэнк. «Что ты можешь с ним сделать?» Над тряхнул головой. «Я должен попытаться». С этими словами он направился к выходу. Взрывы на периферии утихли, но кое-где раздавался оружейный огонь. Чем реже звучали выстрелы, тем очевиднее становилось, что деревня разорена. Над понимал, что их скоро постигнет не лучшая участь, если они что-нибудь не предпримут. Только что именно... Продвигаясь по коридору сначала с опаской, затем все быстрее и быстрее, огибая поворот за поворотом, Над вспомнил о змеевидном рисунке на символе Банали, тоже свивающемся по спирали. Возможно ли, что в рисунке подразумевался этот самый туннель, а не модель построения белковой молекулы мутагенного приона, как до того предполагала Келли? «Если имелся в виду винтовой ход яги, тогда что означали петли на обеих концах змеевидной спирали? Может, одна из них представляла лечебницу? Если да, то чем была другая? А отпечаток ладони?» Над вспомнил настенный орнамент у входа и покачал головой. «Что все это значит?» Он забежал за поворот и споткнулся о тела индейца, лежащего поперек туннеля. Над упал, успев выставить вперед ладони. Остановившись, он перекатился назад и заметил на теле убитого следы пулевых ранений в грудь и затылок. Выглянув дальше по коридору, Нат увидел еще одно тело, вернее, его ноги, снова индеец. — Зейн!